Глава 61. Рьяна. Когда я считала, что стоит только определить обладателя кулона и всё внезапно встанет на свои места, я очень сильно ошибалась. Тайна. Слово, которое ознаменовало следующие полтора месяца. Тайна была во всём. В личности обладателя кулона. В будущем, причём не только далёком, но и ближайшем. Таинственным казалось и настоящее. Вести себя, как ни в чём не бывало, самая главная установка, которую я получила от Эйдара. Вот только сделать это было не так просто. Линду родители забрали. Сказали, что она подхватила какую-то магическую инфекцию. Наверняка случайно. И должна пройти полный курс лечения. Спорил ли мистер Гэри? Разумеется, нет. Мне вообще показалось, что его интересовало только, не вызовет ли состояние Линды у её родителей и у правительства лишние вопросы. Или, может, я придумала себе лишнего, когда случайно стала свидетельницей разговора подруги и ректора. Помнила ли что-то Линда? Просто так ли оставалась предельно осторожной? Тоже был тот ещё вопрос. Я не сомневалась, что её родители просто так этого не оставят. Но всё же в приоритет они ставили здоровье дочери, а не раскрытие всемирных тайн. И, разумеется, ради безопасности Линды были готовы на что угодно. Куда её увезли, никому из академии не сообщили. Только Эйдар таинственно заявил, что о Линде беспокоиться не стоит. Вот только подробности неизвестны были и ему. Я искренне пыталась жить, как обычно. Училась едва ли не с большим мастервенением, чем раньше. И вредная рьяная рьяна срывалась с языка Эйдара всё чаще и чаще. Иногда мне казалось, что он дразнит меня только ради того, чтобы насладиться реакцией. А вся эта слежка за Терренсом, Ректором и прочими — всего лишь возможность чуть чаще быть вместе и выдёргивать меня из бесконечных книжек. Было ли мне это неприятно? Нет. Потому что сначала я называла это «привычкой». Говорила себе, что для меня привычным стало не проводить вечера в гордом одиночестве, а учиться вместе и вовсе проще, чем самой постоянно грызть гранит науки. Что немного не поняла я, всегда мог объяснить Эйдар, отлично заменявший огромные массивы книг в библиотеке, где в его собственных знаниях обнаруживались пробелы, ведь он не учился на техномагии и иногда плохо ориентировался в тонкостях. Там приходила на помощь я. Потом привычка переросла в то, что можно было без совести называть чувством. не смелым для меня, первым настоящим, но чувством, потому что я больше не могла говорить, что провожу часы вместе с Эйдаром только ради дела, а с ним, лишь бы Теренс прошёл мимо, не обращая на нас внимания. Как минимум, потому что при большинстве поцелуев никакой Теренс мимо не ходил. А вот только если нас с Эйдаром можно было поздравить с победами на личном фронте и назвать парой, то аналогичных подвижек в расследовании не наблюдалось. Да, на кулоне нашли следы магии, которая теоретически могла бы принадлежать Боркасу, а могла бы магу схожей силы и с подобной аурой. Наш директор был не настолько всемогущим, чтобы его след нельзя было подделать, а Линда, очевидно, не вспомнила ничего настолько важного. Сильнее всего смущало то, как Гэри относился к Теренсу. Став свидетелем нескольких их случайных встреч, я поймала себя на мысли, что Борка сведет себя так, словно он не ректор, а простой преподаватель, подчинённый Теренса. Раньше подобное отношение к мужчине списывалось на его героизм в сражении с антимагией, Теперь я в этом сомневалась. Кропотливо собирала факты, несколько раз связывалась с дядей, а вот сегодня вечером Эйдар обещал рассказать о новых подвижках в деле. «Опять прихорашиваешься на свидание?» — вредно поинтересовалась Клариса. Я вздрогнула. «С чего ты взяла?» «Ну как же», — закатила глаза девушка. «У тебя вон звонилка подпрыгивает, как одуревшая, а ты её даже в руки не взяла. Даже не повернулась в ту сторону». И правда. Средство связи подпрыгивало на кровати, а я и не обратила внимания на сообщения. Просто отвлеклась, — усмехнулась я, потянувшись к устройству, разблокировала экран, принимая вызов от дяди и вздрогнула от его напряжённого голоса. «Здравствуй, Рьяна». «Здравствуй, дядя», — отозвалась я. «Ты не говорил, что хочешь со мной связаться? Что-то случилось?» «Да», — мрачно промолвил он. «Я уже говорил тебе держаться подальше от Барнетта. Говорил же, что он не тот, за кого себя вдаёт». Я вздрогнула. «Говорил». покосилась на Клариссу, но та, казалось, вообще не замечала, что вокруг происходит. Так увлеклась разглядыванием своего отражения. Но он и сам рассказал мне всю правду. «А вот тут...» — мрачно произнёс дядя. «Ты сильно ошибаешься, Рьяна?»